СОБЫТИЕ ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЕ ПРОТИВОЧИХАТЕЛЬНАЯ ПРИВИВКА В воздухе от цветов опять запахло вкусным нектаром, словно на кухне от маминого печенья. У меня потекли слюнки, и опять закружилась голова. Я сложил крылья, нацелился в середину самого большого цветка и нырнул в него вниз головой, но промахнулся. Неудивительно.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 Я решил, что это какая-нибудь посторонняя бабочка успела раньше меня забраться в цветок и слопать весь нектар. От одной этой мысли меня прямо зло разобрало. Ты из этого нектара, можно сказать, жизнью рискуешь, а у тебя его из-под самого носа слизывает. Я взял и боднул бабочку головой. Бабочка угрожающе загудела и боднула меня.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 На кого ты чихаешь, Баранкин? Ты на пчелу чихаешь, несчастный капустник. Вот она тебе сейчас обчхи. Как сделает противочихательную прививку, тогда ты будешь знать, как чихать на пчелку. Тебя ведь, когда ты был человеком, кусали один раз пчелы. Так что ты обчхи, знаешь, чем это пахнет. Знаю, ответил я сам себе.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 и не вводил никого в заблуждение. Будем порхать цветка на цветок, во весь дух крылом мах, словно пух, ух, нектара наедимся. Вот и пусть сейчас его пчела угостит таким нектаром, чтобы ему в другой раз не захотелось больше превращаться в бабочку. Апчи! «Спасите!» — закричал в это время Малинин. «Баранкин, где ты? Ой, мама!» Мне хотелось, чтобы пчела подольше погонялась за кости и как следует его проучила. Но когда он закричал, да еще таким жалобным голосом, мне его даже жалко стало. И потом я вспомнил, что Малинин не человек, а бабочка. Его пчела ужалит, а он возьмет и заболеет, или того хуже, умрет от пчелиного яда. Что я с ним тогда буду делать? Я ведь не знаю, как бабочки переносят укусы пчел, А может быть, они их вообще не переносят? Схватив в лапы легенький сучок, я подлетел к пчеле сзади и изо всех сил ударил ее по голове. Оглушенный ударом пчела свалилась в кусты, а у меня от голода потемнело в глазах, и я, кренясь на один бок, стал падать в траву.